Король Вайнор. Его величество собирался в баню. Комендант пограничной крепостицы уступил королю свои покои и личную мыльню. Отсутствие большей части придворных лизоблюдов позволило обойтись без церемоний. Камил проверил доставленные королевским коммердинером простыни и белье. Стражники сопроводили мужчин до купальни, довольно усмехаясь в усы. В другом конце двора В офицерской бане шло веселье хозяев и гостей. В парную телохранитель принес бутыль молодого вина и флакончик с зельем. Лучше подстраховаться, Вайнор. Это зелье поможет организму продержаться в случае попадания яда на кожу или при небольшой дозе внутрь. Король и телохранители давно перешли на «ты», поняв, что величество затрудняет передачу информации. «Хорошо». Его Величество прищурил глаза. «Совместим полезное с приятным?» Телохранитель, понимающий, хмыкнул. «Хочешь выяснить, что мне известно про иниру «И это тоже», — войнур кивнул. «О чем еще говорить в бане?» «Об охоте?» — ласково улыбаясь, поинтересовался Камил. Мужчины дружно заржали, как стоялые жеребцы. Служба безопасности докладывала королю, что по черноглазому красавцу сохнет половина женского населения обоза. Вторая же половина просто облизывается. Но Камил был на удивление скромен, на свидание не ходил, а если и ходил, то своих секретов не открывал. Приняв по паре кубков вина с зельем и прогревшись до зеленого пота, купальщики уселись в огромную лохань, заполненную горячей водой. Несмотря на расслабляющие условия, Камил продолжал выполнять свои обязанности проверял воду и все масла, которые куафер добавлял в лохань. Первым входил в любое помещение и внимательно следил за бродобреем, призванным подровнять королевскую шевелюру и усы. Но вот все посторонние вышли, а вино в бутыле еще плескалось, и разговор, наконец, завязался. «Я знаю о ней меньше, чем ты», сказал Камил, пригубив кубок. И Нира пришла в школу отца трогательной малышкой прячущей в глазах вселенскую обиду, а потом постепенно выросла. Помолчав, телохранитель неожиданно добавил. Кейран Медноголовый убьет за нее любого, как за родную дочь. Король помолчал, воспринимая новую информацию. Камилу даже показалось, что в его глазах промелькнула вселенская тоска. «Неужели у короля нет никого, готового просто встать рядом ради Вайнора человека?» — подумал телохранитель. А наставник Милет поинтересовался король и уточнил. Он прислал для нее рекомендательное письмо. Для него она внучка, если не правнучка. Парень тепло улыбнулся. Будь его воля, она вообще бы из школы не вышла. Но наставник стар и мудр. Он дает ей самой набивать шишки. Просто вовремя перевязывает раны. И, кстати, наставник знает, что я сыне не спал. «Совсем?» — в голосе Вайнора Вадырского явно прозвучало недоверчивое изумление. «Почти!» — Камил коротко хохотнул. «Это как?» — изумился король. «Когда я к ней переехал», — пояснил телохранитель, — «кровать была только одна, а на полу спать жестко». Мужчины опять заржали и чокнулись кубками. «А как же семья?» В голосе его величества вновь прорезался неподдельный интерес. «Неужели ей не хотелось детей?» «Вайнор, девочку сильно обидели, но семью она хочет. Ты бы видел, как она смотрит иногда на детей!» Камил тяжко вздохнул. «Другое дело, что ей не каждый подойдет». «При дворе большой выбор», — протянул король, прикрыв глаза ресницами. Он пил глоток за глотком кисловатое вино и думал о том, что такая знатная леди в обычной ситуации Уже давно была бы замужем. Да, пожалуй, даже готовила бы дочь или сына к первому балу. Ха-ха!» Камил тоже отхлебнул из кубка и отставил сосуд в сторону. «Думаешь, я не пытался найти ей пару? Всех холостых знакомых ей представил. Да и не только я. Кейран тоже пару раз друзей приводил. Не срослось. Послушай, что она сама для себя придумала». И телохранитель кратко изложил придуманную Энирой формулу. «Аристократ с хорошим образованием. Воин или саруб?» «Как-как? Воин или саруб? Хм, вот как!» Вайнор Вадерский задумчиво допил вино и потянулся к бутыле, в которой жидкость плескалась уже на дне, чуть бликуя сквозь толстое зеленое стекло. «А если к ней посватается герцог Иоанн?» Камил поперхнулся вином, откашлялся, а потом забрался в горячую воду по самые плечи. «И не герцогу не нужна, помешает работе». «Откуда такие мысли?» Король был искренне удивлен. «От самого герцога». Камил поежился, вспоминая то, что успел узнать в богадельне. «Ты в курсе, что случилось с его семьей?» «Вообще-то да, но откуда знаешь ты?» Удивление короля переросло в подозрительность. «Умею спрашивать». Камил поморщился. «Его семья погибла, и он забывается в работе. И не делает то же самое. Но вместе им не станет лучше. Две боли в одну радость не сложить». «Не знаю». Теперь в воду задумчиво окунулся король. «Герцог говорит о ней с таким восторгом!» «А уж это лента, которая поймала змей!» Камил махнул рукой. Герцог восхищается ей как профессионалом. А и не нужно не это. Вернее, не только это. «Знаешь, почему она коротко стрижет волосы?» «Мешают», — предположил Вайнор, проводя рукой по своим только что аккуратно подстриженным волосам. «Нет». С точки зрения телохранителя, длинные волосы могут быть очень эффективным оружием. Или защитой. Просто она боится показаться женщиной. Она не готовит, не ставит в вазу цветы и вообще. Камил поводил в воздухе ладонью, показывая то, что не мог объяснить словами. И не прячется от себя. М-да. Кажется, нам, мужчинам, этого не понять. Они переглянулись и вновь стукнули кубками, расплескав вино в воду. А перед глазами короля пронеслись моменты, которые он прятал в самых дальних закоулках памяти. Смеющаяся Энира стряхивает с уголка губ сырной крошки, а ее светлые, почти белые волосы блестят в свете солнца. Вот она выходит из купальни в толстой льняной простыне, не замечая, как беззащитно-трогательно выглядит ее спина, и ныряет за ширму, чтобы одеться а Встряхнув головой, король отогнал на «Разве это можно назвать неженственным, нежеланным?» Вайнор невольно облизнул губы и залпом допил вино. Камил, не отпускающий внимания, спросил. «Не пригласить ли в баню веселых девочек из обслуги?» «Из обслуги не солидно. Я все же король», — попытался отшутиться войнор понимая, что все же выдал свою потребность в женском теле. Зря. Здешний комендант мужик с фантазией. Таких цыпочек набрал. Камил так лукаво блеснул глазами, что у его величества отпали все сомнения. Качество телохранитель проверил лично. Что ж, делать глупости, так делать. войнору неожиданно нестерпимо захотелось уйти в загул. Забыть на несколько мгновений бремя государственных дел и страха. «Окунуться с головой в бесшабашное веселье и разврат!» «Приглашай своих цыпочек! И вина вели еще подать!» Телохранитель просиял и, не выходя из мыльни, крикнул в приоткрытую дверь несколько слов. В ответ раздалось хихиканье и звон бутылок. Вайнор откинулся на бортик бодии и на секунду прикрыл глаза, заставляя себя расслабиться. «Так надо! Иначе он не выдержит политических игр!» «Сорвется и наломает дров, которые спалят его страну!» Открыв глаза, король выбрался из бодии, накинул простыню и, скрипя сердце, шагнул навстречу входящим женщинам.